Около шести мальчишка заворочился, проснулся и, зевая, сел на диване. Гутман, посмотрев на часы, спросил Спейда, «Вы уже можете получить сокола?» «Дайте мне еще час». Гутман кивнул и возвратился к чтению книги. В семь часов Спейд подошел к телефону и назвал телефонистке номер Эффи Перрин. — Алло, мисс Перрин, это мистер Спейт. Позовите, пожалуйста, Эффи к телефону. — Да, важно. — Спасибо. Он тихо просвистел две строчки из песенки Энкуба. — Привет, ангел мой. Извини, что разбудил. — Да, очень. Слушай внимательно. В нашем абонентном ящике на центральном почтампе лежит конверт на имя Холланда, написанный моим почерком. В конверте найдешь квитанцию камеры хранения на автостанции «Пиквик-стейдж». Я сдал туда сверток, который мы с тобой получили вчера. Забери его, пожалуйста, оттуда и принеси ко мне. Да, домой. Умница. Только поторопись. Пока. Без десяти восемь задребезжал звонок парадного. Спейд подошел к переговорному устройству и нажал на кнопку, открывающую замок. Гутман отложил книгу и, улыбаясь, встал с кресла. «Вы не возражаете, если я провожу вас до двери?» — спросил он. «Валяйте!» — ответил Спейд. Гутман пошел за ним к входной двери. Спейд открыл дверь в тот момент, когда Эффи Перин выходила из лифта с коричневым свертком. Её молчалищее лицо светилось радостью. Шла она почти в припрыжку. На Гутмана она даже и не взглянула, улыбнулась: "Пойду", и протянула ему свёрток. Он взял его со словами: "Большое спасибо за ударение. Сожалею, что испортил вам день отдыха, но это далеко не первый день отдыха, что вы мне испортили", ответила она со смехом. И когда стало ясно, что он не пригласит её в дом, спросила: "Могу я ещё чем-нибудь помочь?" Он покачал головой: "Нет, спасибо". Она сказала: "До свидания" и направилась к лифту. Спит закрыл дверь и отнёс свёрток в гостиную. Лицо Гудмана пошло пятнами, щёки дрожали. Как только Спит положил свёрток на стол, К столу подошли Кэйра и Бриджетта Шоносси. Оба не скрывали волнения. Мальчишка, бледный и одеревеневший от напряжения, поднялся на ноги, но остался у дивана, из-под пушистых ресниц наблюдая оттуда за другими. Спит отошёл от стола со словами: "Ну вот, прошу". Толстые пальцы Гудмана быстро расправились со шпагатом, бумага и стружкой и вскоре он уже держал в руках черную птицу. «Ага!» — сказал он хрипло. «Семнадцать лет я охотился за тобой!» В его глазах стояли слезы. Кейра облизал красные губы и сжал руки. Девушка закусила нижнюю губу. Она, Кейра, Гутман, Спейт и мальчишка все дышали тяжело. Воздух в комнате был холодный, спёртый, прокуренный. Гудман снова поставил птицу на стол и пошарил в своём кармане. "Это она", сказал он. "Но всё-таки проверим". На его круглых щеках заблестел пот, когда он вынимал из кармана и открывал золотой перочинный ножичек, пальцы его дрожали. Кайра и девушка стояли рядом. Слева и справа от Гудмана Спит отступил в сторону. Так он видел одновременно и мальчишку, и изгрудившихся у стола. Гудман перевернул птицу вверх дном и несколько раз царапнул ножом край её основания. Чёрная эмаль осыпалась маленькими завитками и обнажила потемневший металл. Остриём ножа Гудман ковырнул металл, вырезав тонкую изогнутую стружку. Внутренний край трушки и узкий след от ножа на основании блестели мягким серым свинцовым оттенком. Гудман задышался свистом, лицо его налилось кровью. Он перевернул птицу и ударил её ножом по голове. И на голове нож уткнулся в свинец. Он выронил нож и птицу, которые со стуком упали на стол. И повернулся к Спейду. Подделка, сказал он хрипло. Лицо Спейда помрачнело. Он медленно кивнул и быстро схватил Бриджит О'Шоннесси за руку. Он притянул её к себе и грубо приподнял её лицо. Хорошо, прорычал он ей в лицо. Вот и ты, подшутила над нами. А теперь рассказывай. Она закричала: Нет, сын, нет. Это та самая птица, которую я взяла у Кемидова, я клянусь. Джоэл Кайры протиснулся между Спейдом и Гудманом, и слова полились из него визгливым потоком. Точно, точно, это Кемидов, как я раньше не догадался. Мы считали его дураком, а он всех нас одурачил. По щекам Кайры текли слёзы. Ты испортил всё дело, завизжал он на Гудмана. Ты испортил всё идиотской попыткой купить у него птицу. Жирный идиот. Ты подсказал ему, что птица ценная, и надоумил выяснить, насколько она ценная и подсунуть нам копию. Теперь понятно, почему её так легко было украсть. Теперь понятно, почему он с такой готовностью слал меня искать её по миру. Кретин, жирный идиот. Он зарыдал, закрыв лицо руками. Челюсть Гудмана отвисла. Он тупо моргал, глядя в пустоту. Потом, потряс головой, и едва унелось колыхание его жировых складок, он уже снова был весёлым, общительным толстяком. "Перестаньте, сэр", сказал он добродушно. "Зачем вы так? Каждый может ошибиться, и поверьте, для меня это не менее суровый удар, чем для любого из нас". Да, это происки русского, в этом нет никакого сомнения. Так что же вы, сэр, предлагаете? Стоять здесь, обливаясь слезами и обзывать друг друга? А может лучше, он сделал паузу, улыбнувшись как хирувим, отправиться в Константинополь? Кайра отнял руки от лица и застыл, вытаращив глаза, потом произнёс, заикаясь: "Так вы?" Удивление его было так велико, что он не смог закончить фразу. Гудман потёр свои пухлые руки. Голос его снова превратился в самодовольное горловое мурлыканье. За этой фигуркой я гоняюсь уже 17 лет. Если мне придётся потратить на это ещё один год, ну что ж, сэр, это выльется в дополнительную трату времени. «Равную всего...» Подсчитывая, он молча шевелил губами. «Пяти и пятнадцать и семнадцатым процента...» Левантинец хихикнул и закричал. «Я еду с вами!» Спейд вдруг отпустил запястье девушки и оглядел комнату. Мальчишки не было. Спейд вышел в прихожую. Входная дверь была открыта настижь. Спейт скорчил гримасу, закрыл дверь и вернулся в гостиную. Прислонившись к дверному косяку, он наблюдал за гудманом и кейре. Посмотрев на гудмана долгим хмурым взглядом, он произнёс, подражая его горловому мурлыканью: "Видите ли, сэр, должен вам сказать, что вы самая обычная шайка воров". Гудман хихикнул. Нам нечем пока хвалиться, сэр. Это факт, сказал он. Но мы всё ещё пока живы, и нет никакого смысла считать, что мир пошёл прахом только потому, что мы столкнулись с небольшим препятствием. Он вытащил из-за спины левую руку и протянул её к спейду, розовой, пугристой ладонью вверх. Вынужден попросить у вас конверт обратно, сэр. Спейд не пошевелился. Он сказал с каменным лицом, — Свою часть договоренности я выполнил. Вы получили свою птицу. Я не виноват, что она оказалась не той, о которой вы мечтали, что вам не повезло. — Но зачем же так, сэр? — сказал Гутман наставительно. — Нам всем не повезло. И неразумно ожидать, что основная тяжесть этого невезения — «Должна лечь на плечи одного из нас?» «И-и-и-и!» Он вытащил из-за спины правую руку, в которой держал маленький пистолет, украшенный серебром и золотом, и инструктированный перламутром. «Короче говоря, сэр, вынужден попросить вас вернуть мне мои десять тысяч долларов!» Ни один мускул не дрогнул на лице Спейда. Он пожал плечами и вытащил конверт из кармана. Прежде чем отдать его Гудману, подумал, открыл конверт и вынула туда одну банкноту. Положив её в карман, закрыл конверт и протянул его Гудману. "Этого должно хватить на оплату потраченного времени и погашение расходов", сказал он, немного поколебавшись. Гутман, передразнивая Спейда, пожал плечами и взял конверт. "А теперь, сэр", сказал он. "Мы попрощаемся с вами, если только жировые валики вокруг его глаз съёжились. Вы не едете с нами в Константинополь? А почему бы вам и не поехать? Честно говоря, сэр, я бы хотел иметь вас рядом. Я люблю таких людей, как вы." предприимчивых и рассудительных именно на вашу рассудительность я и рассчитываю выражая уверенность что вы сохраните в тайне все детали нашего маленького предприятия вы не можете не понимать что любые юридические трудности с которыми мы можем столкнуться в связи с последними событиями в равной степени коснутся вас и очаровательная мисс Ашунаси, вы слишком умны, чтобы не понимать этого, сэр. «Понимаю», — ответил спыт. «А я и не сомневался. Я настолько в вас уверен, что сейчас, когда у вас нет другой возможности, понимаю, что вы справитесь с полицией и без козла отпущения». «Справлюсь», — ответил спыт. «А я и не сомневался». Ну что ж, сэр, как говорят, уходя, уходи. Прощайте. Он церемонно поклонился. И вы, мисс Ошоноси, прощайте.